Глава 7. Ревенант класса Колосс Аксель уже видел это существо. Оно было отражено в отчетах, которые были на руках у Барелиана. Ревенант класса Колосс, созданный в лабораториях Альянса Западных Королевств. Это был биомеханический монстр, абсолютно невосприимчивый к магии. А его массивная конструкция делала Ревенанта практически неуязвимым, и для обычных атак. Огромное массивное тело способно уничтожить целый мегаполис с населением в один миллион менее чем за час. Ревенант двигался медленно, но каждый его шаг отзывался подземным ударом. Он остановился возле городской стены на яды и с легкостью опустил одну из своих голов на каменную кладку. Раздался оглушительный треск и целый участок стены рухнул от одного этого удара, не выдержав напора стальной головы ревенанта. Теперь путь городу был открыт. Монстр издал победный рев и двинулся в пролом, чтобы начать охоту на людей. Его тяжелые шаги отдавались грохотом по всей наяде. «Идем, я обещаю, мы закончим этот разговор, но сейчас нужно разобраться с этой штукой», — твердо проговорил Аксель. «Ты правда думаешь, что я с тобой пойду сейчас?» «Это твой выбор, но ты проделал огромный путь, перешел в этот мир безвозвратно. И единственное, чем я могу тебе отплатить, это обсуждением всего, что произошло. Ты пришел с конкретной целью, и какой бы она ни была, я постараюсь ее удовлетворить. Даже если это будет твоя смерть?» Язвительно улыбнулся син. «Как только у тебя хватит на это сил, так и поговорим». «В точно такой же манере», — ответил Аксель. Может, они не осознавали этого, но были весьма похожи в своих манерах речи. Оба ринулись к пролому в стене. Картина полнейшего хаоса и разрушения предстала перед Акселем и Сином, когда они вбежали в полуразрушенную стену. Центральная площадь города превратилась в ад. Ревенант бесновался там, размахивая пятью головами и круша все вокруг. Его удары размалывали каменные дома в мелкую крошку, словно они были построены из хрупкого песка, а не из прочного гранита. Улицы покрылись огромными глыбами обвалившихся стен и крыш. Мостовая превратилась в груды обломков, будто город пережил землетрясение не менее девяти баллов. Фонтаны-искр, и каменной пыли поднимались в воздух от каждого шага ревенанта. Люди в ужасе метались, ища укрытия от железного монстра. Их крики, морьбы о пощаде и предсмертные хрипы эхом отражались от разрушенных домов. Тех, кому не посчастливилось оказаться на пути ревенанта, он топтал своими огромными лапами ломая кости и отбрасывая в сторону, как надоедали в их насекомых. Городская стража пыталась остановить это чудовище всеми доступными способами, но их усилия были тщетны. Маги атаковали ревенанта огненными шарами, стенами льда и молниями, но все заклинания просто отскакивали от его устойчивого тела, даже не оставляя царапин. Артиллеристы вели по нему огонь из пушек, но пушечные ядра, способные разнести каменную крепость, лишь отлетали в сторону, не причиняя абсолютно никакого вреда. Даже самые сильные заклятия и мощное оружие были бессильны против этого колоссального титана. Ревенант невозмутимо продолжал свой разрушительный путь, оставляя за собой лишь руины и трупы. Его громоподобный рев, похожий на скрежет металла, гремел над поверженным городом, вселяя отчаяние в сердца выживших. Казалось, эта неостановимая машина для убийства не успокоится, пока не сравняет наяду с землей, а затем двинется по проторенной дороге к следующему городу, чтобы продолжить свою охоту на людей и разрушения, пока не дойдет до столицы. Было очевидно. Если срочно ничего не предпринять, Ревенант полностью сотрет с лица земли на яду вместе со всем ее населением. Нужно было найти способ остановить это чудовище, пока не настал полный апокалипсис. Аксель быстро проанализировал ситуацию. Было очевидно, что магия тут бессильна. Нужно было использовать только физическую силу. Син, слушай внимательно. Этого монстра невозможно победить магией. На него не действует ни огонь, ни лед, ни что-либо еще. Но у него есть уязвимость, незащищенные шейные сухожилия. Если перерубить их мечом, головы отвалится и чудовище падет. Ты это только что придумал про слабое место? Я предполагаю. Как вообще можно сражаться с десятиметровой хреновиной? Аксель протянул сину, сияющий ледяным светом меч в затейливых ножнах. Это ледяная печать — одна из великих реликвий. Возможно, она не усилит твою магию из-за разности атрибутов, но как оружие не знает равных. Ее лезвие способно разрубить даже этого стального гиганта. Возьми реликвию и помоги мне остановить Ревенанта, пока он не уничтожил весь город. Син молча принял меч. Ледяное лезвие источало мороз, обещая неминуемую гибель врагам. Юноша, испытывающий, взвесил ледяную печать в руке, примеряясь к балансу. Затем решительно кивнул Акселю. — Не думай, что от этого моя ненависть к тебе станет меньше. Аксель улыбнулся, и они оба бросились в сторону ревенанта. Гидра заметила приближающихся противников и развернулась к ним лицом, готовясь встретить своих новых жертв. Огромная голова обрушилась на Акселя в попытке перекусить его тело пополам, но тот успел отпрыгнуть в сторону. Взрыв пламени из огненной печати подбросил его в воздух, где он перевернулся и приземлился на крышу полуразрушенного дома. Тем временем Син уворачивался от тычковых атак других голов ревенанта. Он стремительно маневрировал между змеящимися шеями, оставляя за собой искрящийся след. Вспышка молний вынесла юношу на возвышенность. Стальные челюсти с хрустом смыкались в опасной близости от них, но пока ревенант не мог их достать. Зато его хвост, усеянный шипами, рассек воздух рядом с акселем, едва не сбросив того вниз. Парень спрыгнул на соседнюю крышу. Оттуда он прыгнул ревенанту на спину и устремился к ближайшей шее, занося клинок. Огненная печать окуталась огнем. Этот удар оставил за собой шлейф мощнейшего пламени, но не для усиления. Магия была бесполезна. Огонь ускорял клинок, чтобы наверняка перерубить шею исполинскому существу. Но, вопреки ожиданиям, огненная печать оставила лишь небольшую царапину. Син забрался на другую голову монстра и тоже ударил ледяной печатью по шейным сухожилиям. Искры брызнули в разные стороны, но точно так же эта атака оставила лишь царапину. Ревенант яростно замотал головами, стряхивая нахальных насекомых. Оба разолетелись в разные стороны, и если Аксель смог удачно приземлиться на второй этаж полуразрушенного дома, то Сину повезло меньше. Его плечо тяжело оцарапали металлические балки, торчащие из стены. Юноша оскалился, но вскочил, готовясь продолжать бой. Аксель решил прибегнуть к крайним мерам. Сосредоточившись, он призвал драконью силу своей крови. Его тело начало меняться. Кожа покрылась алыми чешуйками, из спины прорезались крылья, а зубы выросли в острые клыки. Полудракон взмыл воздух. И, расправив крылья, с огромной скоростью ринулся на ревенанта сверху вниз, занеся над головой пылающий клинок. Огненная печать обрушилась на шею монстра с неистовой яростью, но даже это не помогло разрубить стальную броню. Лишь еще одна вмятина добавилась к уже нанесенным царапинам. «Черт бы тебя побрал!» Гидра взмахнула своим хвостом и одним тяжелым ударом отправила Акселя в полет, пробивая его телом стены трех домов. «Тварина!» — Син очертил вокруг себя острём клинка, порождая искрящуюся электрическую сферу. Он действовал строго интуитивно. Если бы кто-то из магов видел, что он делает, то точно пришел бы в невероятное удивление, на ходу создава технику, выдумав ее в голове. На такое способны только гении магии. Его тело мелькнуло, тут же появившись перед лицом Гидра. Он садил меч глубоко в глазницу одной из голов и, оттолкнувшись ногами, тут же занял позицию на безопасной дистанции. Ему пришлось прыгнуть еще с десяток раз, чтобы увернуться от атак остальных голов. Аксель тем временем вернулся в бой. «Нам нужно атаковать его вместе, по одной голове, иначе не выйдет. С двух сторон». Син коротко кивнул. Акселем вновь взмыл в небо, набирая разгон в падении и воспламеняя все свое тело. Он был похож на настоящего огненного дракона, который нес возмездие в своем пылающем клинке. Син же в этот момент сконцентрировал в своем клинке молнию, которая соединилась вместе с ледяной энергией клинка. Кристаллизация происходила на глазах. В тот момент можно было наблюдать просто невероятное смешение стихий и рождение криомолний, которые вместо ожогов несли за собой истинный холод. Он оттолкнулся от земли, оставляя на ней трещины и неровные вмятины. Аксель и Син одновременно ринулись на Ревенанта с двух сторон. «Пламенный!» прокричал Аксель, обрушивая сверху на шею монстра горящий клинок огненной печати. Пламя вспыхнуло с новой силой, окутывая лезвие яростным огненным вихрем. «Разряд!» — отозвался Син, нанося удар ледяной печатью с противоположной стороны. Молнии, сверкающие внутри льда, вырвались наружу, окружая клинок сияющей электрической бурей. Два лезвия вонзились в шею ревенанта одновременно с двух сторон. И в тот момент произошло нечто необычное. Их силы было недостаточно, чтобы перерубить шею гидры. Однако реликвии словно начали притягиваться друг к другу, все больше прорезая биомеханическую плоть ревенанта. Раздался оглушительный грохот, и шея ревенанта разлетелась на мелкие осколки под натиском пламенного разряда. Одна из пяти голов монстра отделилась и с треском рухнула на землю, поднимая столб пыли и обломков. Чудовище взревело от боли и ярости, размахивая оставшимися головами. Но теперь, лишившись одной из своих частей, оно должно стать уязвимее и медленнее. Аксель и Син приземлились рядом, тяжело дыша. «Я не думал, что ты умеешь хорошо сражаться», — сказал Син, стирая со щеки проступившую из раны кровь. Всегда представлял тебя ботаником, который только и делает, что роется в книгах. Ты тоже неплох для того, кто совсем недавно переместился в этот мир, — съязвил в ответ Аксель. Аксель и Син едва успели перевести дыхание после успешного удара, как вдруг на обрубке шеи ревенанта что-то зашевелилось. С хлюпаньем и чавканием из окровавленной плоти показались два маленьких нароста, быстро разраставшиеся в размере. «Но нет, только не говорите мне!» — начал баласин, но Аксель продолжил. «Они действительно сделали ее по образу Лернейской гидры? Откуда им здесь знать греческую мифологию? Это действительно были зачатки новых голов, выраставших на месте отрубленной. Через несколько секунд из культи прорезались уже полноценные змеиные головы с острыми клыками и алчными глазами-сенсорами». Они тут же устремили злобные взгляды на Акселя и Сина. Теперь вместо пяти голов у Ревенанта было уже семь, и монстр выглядел еще более устрашающе. Его новые головы жадно щелкали челюстями, разбрызгивая вокруг смесь масла и органических жидкостей. Похоже, это чудовище обладало способностью к регенерации и теперь стало лишь сильнее после потери одной из частей тела. Семь голов ревенанта извергли оглушительный торжествующий рев, от которого заложило уши. Затем все семь голов бросились в сторону акселя и сина, широко раскрыв пасти сотнями острейших зубов. Долины шеи вытянулись, готовые в любой момент сомкнуть челюсти на жертвах. Хвост монстра с громким свистом рассек воздух, едва не задев противников. Теперь Ревенант атаковал всем своим гигантским телом разом. — Ну что, гениальный мозг, как нам завалить эту громадину? Син резко ушел в сторону, отбив клыки одной из голов ледяной печатью. Аксель также уворачивался, защищаясь своим клинком. Кажется, сейчас у него впервые за долгое время не было ответа.